Утром Дэн по привычке натянул комбез, но, дойдя до ванной и увидев себя в зеркале над умывальником, вернулся в каюту и переоделся. Обычно его мало заботил внешний вид, но именно такое сочетание – форменная одежда и армейская прическа – почему-то царапало. В любимой футболке и джинсах было как-то поприятнее. Вадим тоже успел выспаться, привести себя в порядок и уже традиционно занять диванчик. Правда, на этот раз спецагент просматривал не сериальчики, а какие-то документы на своем видеофоне, по мощности и функциям, явно не уступавшим компьютеру. Потихоньку подключиться к нему не стоило и пытаться, а с расстояния метра изображение в окошках уже рябило до полной неразборчивости. «Доброе утро», — сказал Дэн, заходя в пультогостиную. Вадим оглянулся, прочел надпись на футболке и скептически хмыкнул, но ничего не сказал. Киборг и не ждал ответа. Поздоровался он не из симпатии к напарнику, а в соответствии с программой, разве что тон выбрал не такой механический и, пройдя мимо, занял свое кресло. Спецагент еще пару секунд погипнотизировал его спинку и снова уткнулся в видеофон. Как ни странно, работалось в такой дружественной обстановке очень продуктивно, причем обоим тонизировала. Дэн перепроверил сделанную накануне трассу, кое-что подправил, посидел, подумал, и хотя сегодня по графику кухонных дежурств была очередь Теда, бессовестно продрыхшего свои общественные обязанности, пошел тормошить не друга, а Полину. Подруга встретила его печальным стоном, хотя уже проснулась и как раз собиралась выходить из каюты. Это только подтвердило подозрение Дэна. — Поли, я сильно изменился? — озабоченно спросил он. «Да», — буркнула девушка, не глядя на друга, чтобы лишний раз не расстраиваться. По ее мнению, череп относился к тем частям мужчины, которые могут быть сколь угодно велики и прекрасны, но выставлять их напоказ неприлично. «Как именно?» — не отставал Дэн. «А сам не догадываешься?» За ночь навигатор снова порыжал, хотя свежая щетина была более темной, не выгоревшей. Но это не умерило Полининой скорби. Еще не разобрался. «Но ощущения какие-то странные», — удручённо признался киборг. «Уши мёрзнут», — съехидничала девушка. «Что?» Дэна на потрогал уши, но показания внутренних и тактильных датчиков не расходились. «Почему они должны мёрзнуть?» «А ещё, говорят, волос длинный, ум короткий», — презрительно фыркнула подруга. «По-моему, совсем наоборот». «Это ты всё насчёт моих волос переживаешь?» — сообразил киборг. «Я вообще-то не их имел в виду». «А что?» — растерялась Полина. — Я потерял свой архив. Часть удалось восстановить по Машиному, но 43% бесследно исчезло. Особенно обидно то, что сохранилась преимущественно рабочая информация, а пропала личная. В последнее время Дэну не хотелось доверять ее даже Маше. Все хранил у себя и вот дожадничался. — смутилась подруга. — Да нет, все нормально вроде. А там что-то важное было. «Нет», — медленно сказал Дэн. «Объективно нет. Но мне его не хватает». «Ну, я тоже как-то диплом писала и уже почти закончила, когда комп сбойнул, и все временные файлы исчезли». Попыталась утешить его Полина. «Пришлось заново делать 34 страницы. Ррр! До сих пор, как вспомню, ругаться хочется». «Но тебе же все равно не удалось в точности его восстановить». «Ну и что? Сама-то я не изменилась. Что знала, то и написала, просто другими словами». Ну, сначала поорала, конечно, кружкой в стенку запустила. Но ничего, слепила, защитила и благополучно забыла. Ты человек. А какая разница? Для тебя это внешняя информация. А когда я закачиваю себе новую версию рукопашного боя или справочную информацию, я изменяюсь. У меня появляются новые навыки, новые знания. А потом так же легко стираются и исчезают, остается только то, что я смог запомнить, абсолютно случайная и фрагментарная выборка». Вид у киборга стал совсем печальный и виноватый, как будто ему доверили что-то ценное, а он это потерял. «То есть ты полагаешь, что если стереть какую-то там программу, ты перестанешь быть навигатором или нашим другом?» — фыркнула девушка. «Денька, не дури! Внешнее, внутреннее — это только информация. Помимо нее есть кое-что еще». — Что? — Ты сам. Полина легонько постучала его по лбу. — А архив новый наберется. Не переживай. Девушка, забывшись, попыталась привычно потрепать Дэна по голове, но тут же отдернула руку, как ожегшись, и возопила. — Но вот за это я тебя никогда не прощу. Завтракать пришлось наспех разогретыми сосисками, так и не воссоединившимися с другом желудком. Но Теду это сошло с рук. Во-первых, он пилотировал корабль до середины ночи и заслужил отдых. Во-вторых, сосиски были вкусные. «Может, соврем заказчику, что у нас испортился морозильник, и пришлось все выкинуть?» — предложил Вениамин, печально вертя в пальцах вилку с насаженным на нее куском. «А неустойка большая?» «Пятьдесят процентов от стоимости груза». «Золотые сосисочки получились», — вздохнул капитан и взял еще одну. «А с остальными грузами что?» «Трёхдневная задержка доставки сока Жмироис на Кебалраи, но испортиться он ещё не должен», — доложил навигатор. «На раз альхаг Наверное, тоже. На сутки опоздаем. А дальше я вроде бы сгладил. Если через жёлтую, и Тед поднажмёт». «Можете на меня положиться», — заухмылялся пилот. «А если кого-нибудь нанять, чтобы всё-таки их доставить?» — продолжал переживать Вениамин. «Мы же всего в двух прыжках от Шебы». Это будет дешевле, чем неустойку платить. Да и скибал рай, наверное, стоит подстраховаться. Это что, основная проблема, которая вас сейчас волнует? Не выдержал Вадим, глядя, как киборг сосредоточенным макает сосиску в банку со сгущенным молоком. Проблемы приходят и уходят, а репутация остается, философски заметил Станислав. Дэн, что ты делаешь? Налей себе в тарелку сколько надо и не порть стальной продукт. Бюджетка, не удержался от шпильки Вадим. «Что?» — не поняла Полина. Станислав, который как раз прекрасно все понял, сурово зыркнул на приятеля. «Опять начинаешь». По инструкции Дексов полагалось кормить фирменной кормосмесью, дающей максимальный КПД, но и стоивший как урановое топливо. Поэтому киборги получали ее только перед боевым заданием, а в остальное время обходились бюджетным вариантом — пищевыми остатками из солдатской столовой, пропущенными через измельчитель. «Помои» спокойно ответил за спецагента Дэн, ставя на тарелку всю банку. В свое время его очень интересовало, зачем люди делят свою пищу на несбалансированные по составу кучки, если в желудке они все равно смешаются. Но однажды ленивый кок поручил рыжему киборгу загрузить измельчитель, и Дэн понял разницу. Полина метнула на Вадима возмущенный взгляд, не догадываясь, что спецагент оскорбляет ее друга как раз из-за того, что стрелять в него уже не станет. Причем Дэн это прекрасно понимает, потому и не реагирует. «Вы б лучше достоверную легенду придумали», как ни в чем не бывало, продолжил Вадим. «Кто вы такие и для чего прилетели на джекпот?» «А зачем нам легенда?» – удивился Станислав. «Мы частная транспортная компания, беремся за любые более-менее легальные заказы, вот и заглянули узнать, не найдется ли для нас работы». «Более-менее», – подозрительно уточнил спецагент. «Откровенно, краденые или запрещенные товары мы, разумеется, не возьмем. Но и справку от налоговой, что эти консервы куплены на честно заработанные деньги, у заказчика не попросим», — пояснил капитан. «Подозревая на джекпоте, у нас окажется пара-тройка знакомых». «И на ярмарке вас с Полиной хорошо знают», — с усмешкой добавил Вениамин. «А клиентура у этих астероидов одна. А вот тебе...» «Лучше действительно что-то придумать», — серьезно посоветовал Вадиму капитан. «Ты ж там уже засветился, как засланный казачок, верно?» Спецагент досадливо дернул углом рта. До разоблачения он много чего успел разузнать и передать коллегам, но воспоминания все равно были неприятные. «Надену маску, комбез, и представлюсь твоим помощником», — решил он. «У тебя еще и прическа приметная, лохматая», — заметил капитан. Залежу волосы и в хвостик соберу. Они вроде уже достаточно отросли. В кого-нибудь резинка найдется? Дэн молча вытащил из кармана целых две, голубую и розовую, и протянул Вадиму. Тот скривился, но взял. Полина издала такой надрывный стон, что сидящий рядом Михалыч вздрогнул и выронил галету от Тед, отодвинул стул, сходил в каюту и принес напарнику черную бандану из своих запасов. Насчет друзей Дэн с Вадимом не договаривался, и когда Тед с Полиной приперли киборга к стенке, честно им все рассказал. Отреагировали они совершенно по-разному. Пилот слушал напарника с восторгом и даже расхохотался, когда Дэн дошел до инсценировки ограбления. Зато девушка пришла в ужас. «Они теперь будут тебя искать, да?» «Вряд ли». «Ты уверен?» «Вадим уверен. Если Дэкс Компани объявит в розыск бракованного киборга, ее акции снова упадут. Выгоднее...» выжидать, пока я снова им не попадусь. — Ну, Вадим, — пренебрежительно протянул Теодор, — он же спит и видит, как бы от тебя избавиться. Тем не менее он меня выручил. Потому что выбора не было, капитан ему голову оторвал бы. — Бедный Вадим, — неожиданно вступилась за спецагента Полина, тот он теперь такой злющий. Представляю, какое лицо у него было под пакетом. А если бы не Сбышек, и полиция увидела первую версию ограбления, ему от начальства влетело бы гораздо сильнее, чем от Станислава Федоточа. — Ладно, тогда пусть живет, — нехотя согласился пилот. — А ты хотел его убить? — заинтересовался Дэн. — А ты нет. Навигатор всерьез задумался. Ему часто приходилось уничтожать объекты по приказу и иногда позволять им умирать, игнорируя программу защиты хозяина. Но именно убийств он никогда не планировал, хотя жизнь сталкивала его с людьми, заслуживающими этого гораздо больше, чем Вадим. «Нет», — наконец честно ответил Дэн, «мне вообще не нравится убивать людей. Потом не поговорить с ними, не пиво попить, лежат, и все». «Я вообще-то пошутил», — смутился пилот. «Я тоже», — улыбнулся напарник, «но с Вадимом, пожалуй, смогу разобраться и без этого. Тогда и мы как-нибудь справимся». Великодушно решила Полина и, спустив уже привычный друзьям вздох, с надеждой предложила «А может, репейным маслом?» В отличие от ярмарки, джекпот на навигационных картах был, только именовался там астероидом номер 8347 и описывался как неблагоустроенный, малонаселенный, с фрагментарной искусственной гравитацией и нестабильной станцией гашения «желтая метка» что не мешало ему быть крупнейшим бандитским притоном в этой части галактики. Полиция порой устраивала там облавы и грозилась взорвать этот гадюшник вместе с его криминальными потрохами, но тем дело и ограничилось Ведь разгонишь эту шушеру здесь, она тут же соберется в другом месте и пойди еще найди в каком. А на джекпоте уже есть и прикормленные осведомители, и местные худобедно поддерживающие порядок авторитеты, с которыми можно посоветоваться и договориться, если не по закону, то по совести. Разумеется, далеко не все из прилетавших на астероид были ворами и пиратами. Хватало и простых любителей приключений, в том числе на свою задницу, и старых космических волков, которым все уже ни почем, и инопланетян, не особо вдававшихся в тонкости человеческих законов. Джекпот вообще был очень толерантным местом, то бишь и сделки заключали, и морды тут били без оглядки на то, гуманоидные они у вас или не очень. К ужасу Вадима, Джекпот принял космический мозгоед не то что без вопросов, а с распростертыми объятиями, выделив для стоянки один из самых приличных портов, где можно почти не бояться, что тебя высосет во внезапно открывшуюся воздушную течь в проржевевшем шлюзе. Спецагент даже расслышал, как слоняющиеся между кораблями не то работники порта, не то высматривающие жертву грабители, перешепнулись. Опять эти. И тут же подобострастно поинтересовались у Станислава, не хочет ли он совсем задешево, как для брата, почистить, подкрасить и отполировать обшивку. Капитан вежливо отперся от подобного родства, хотя знал, что работа будет выполнена честно. Ссориться с летучим голландцем никому не хотелось. «Мне кажется, что это ловушка», — убежденно предрек Вадим, на всякий случай проверяя бластер. «Нет, Вадик, это та самая репутация», — со вздохом признался капитан, тоже вешая на поиск буру, но чисто в качестве здешнего дресс -кода. Хотя, прямо сказать, не такая, как мне хотелось бы. «Все будет пучком!» не парьтесь снисходительно посоветовал вадиму пилот запарковал корабль и тут же куда то удрал прихватив с собой украшенный белым бантом горшок с коноплей стальная команда повела себя не умнее Вениамин с Дэном отправились добывать новый чип, Михалычу тоже понадобилась какая-то насадка для наносверла, на которую он педантично вытребовал у капитана ровно 43 единицы, и даже Полина умудрилась поздороваться с крайне подозрительными, вооруженными до зубов типами, которые тут же радостно уволокли ее в контину. — Славик, какого черта? Вадик чувствовал себя космодесантником на боевой высадке, весь отряд которого, вместо того, чтобы выполнять важное задание, с хохотом разбежался по лесу собирать грибочки, а старшина сел на пенек и закурил. «Ничего страшного», — отмахнулся капитан. «Один из этих парней — охранник с ярмарки. Он поленен должник и не даст ее в обиду. А доктора здесь вроде священных коров. Вдруг ты его сегодня ограбишь, а завтра к нему на стол попадешь? Связываться же с боевым киборгом дураков тем более нет». А с механиком? Его для начала найти нужно, а это даже на корабле сложно сделать, если Михалыч сам того не хочет. Зато они расспросят о падле в баре, больнице, борделе и на барахолке четыре места, через которые рано или поздно проходит любой здешний обитатель. Вадим понимал, что это более эффективный план, чем искать падлу всем табором. С одиночкой говорят охотнее, особенно если он приятель или клиент. Но идти на разведку следовало опытному полицейскому, а не этой банде придурков. А через полчаса с корабля сбежал и ее главарь, небрежно бросив Вадиму. «Остаешься за старшего». Поскольку дело было на трапе и при свидетелях, помощнику пришлось откозырять и подчиниться. А потом три часа грызть ногти, пока команда не начала потихоньку возвращаться. «Где ты был?» — по праву зам напустился Вадим на Теодора. «Насчет борделя капитан ошибся». «Коноплю на вязку носил», — беспечно отозвался парень. «Чего?» Пилот приосанился, покрепче прижал к себе горшок и принялся с умным видом объяснять. «Конопля — двудомное растение. Мужские и женские цветки формируются на разных особях. И в период размножения пыльца разносится ветром на расстояние до 12 километра... «Спасибо, я знаю, как разводят эту чертову траву!» — сердито перебил Вадим. «Откуда?» Живо заинтересовался тэд явно горя желанием обогатить свой и без того немалый опыт. «Из полицейских лекций по борьбе с наркотиками», — отрезал спецагент. «И стоило ради этого, черт знает, где шляться. Достаточно выставить горшок на трап в этой дыре, до ближайшей плантации и ста метров не будет». «И еще чего», — ужаснулся Тодор, — «мало ли что и откуда на мою девочку прилетит». «А так я списался с несколькими заводчиками». Посмотрел фотки их мальчиков и выбрал самого симпатичного, пышного такого зеленого. Они друг другу сразу понравились. Пилот нежно покачал горшок в руках. Одно хорошо, из тех же лекций Вадим знал, что опыленная конопля начинает производить семена, а не столь любимые наркоманами шишки. Правда, теперь действия парня подпадали под более суровую статью о разведении, зато личного употребления уже можно не опасаться. Чуть попозже принесли Полину. Не труп, и не мертвецкий пьяную, а в самом буквальном смысле в качестве карточного фанта. Правда, как именно ее нести, игроки не договаривались, поэтому с хохотом и гиканьем волокли победительницу вчетвером за руки и за ноги. «А если бы они тебя обыграли?» — нервно поинтересовался Вадим, когда приятели торжественно сгрузили девушку у подножия трапа. «Это невозможно», — торжественно объявила Полина, и спецагент понял, что она все-таки немного выпила. Вскоре доктор с киборгом подтянулись. «Где капитан?» — нетерпеливо поинтересовался Вениамин, заходя в пульта гостиную. «У нас есть кое-какие новости». «У меня тоже», — живо откликнул изоолог. «Станислав Федотыч!» «Его пока нет». Спецагент машинально обернулся к капитанской каюте и вздрогнул обнаружив у себя за спиной невесть когда вернувшегося и как подкравшегося Михалыча. «А куда он пошел?» — насторожился доктор. «Понятия не имею», — с досадой бросил Вадим, понимая, что контроля над ситуацией у него нет и не предвидится. Рядом со Станиславом спецагент продолжал чувствовать себя простым бойцом, которому, конечно, позволено высказать свое мнение насчет хода операции, но получить в ответ лишь ободряющее похлопывание по плечу. «Докладывайте пока мне, что узнали». Команда смущенно переглянулась, вроде как и не имея ничего против Вадима, но желая доложиться лично капитану. «Извините, мне в туалет надо», — первой нашлась Полина. Поскольку санузел на корабле был только один, тэд хлопнул себя по лбу, вспомнил. «Черт, я же коноплю забыл полить!» И тоже смылся. «Мы лучше Стаса дождемся, чтобы по два раза не пересказывать», — деликатно высказался за остальных Вениамин. думая он скоро придет». Вадим проглотил еще одну метафорическую пилюлю и всерьез задумался о реальной. Станислав тем временем сделал два важных дела. Отписался поставщику друга желудка, извинился и перевел ему деньги. А потом удачно продал большую часть сосисок какому-то мутному типу, которому срочно понадобился провиант. Тип так многозначительно ухмылялся и подмигивал, что капитану начало казаться, будто он даже не украл эти сосиски, а кого-то убил, перекрутил на фарш и спрятал улики под синтетической шкуркой. Но главное, финансовую дыру удалось заткнуть. Карта Джекпота, если, конечно, кому-нибудь в голову пришла бы идея ее составить, напоминала трехмерную паутину или изъеденное червяками яблоко. Вначале освоение на астероиде что-то добывали, но быстро забросили, а шахты остались. Потом их углубили, расширили, разветвили и накачали техническим воздухом, вроде как и содержавшим нужный процент кислорода. Однако разнюхать его удавалось не сразу. Местные сторожилы иронично называли это «запахом родины», а самые сентиментальные набирали его в бутылки перед вылетом, в пути успешно используя вместо нашатыря. Гравитаторы тоже стояли не везде, и по снижению силы тяжести можно было определить, как далеко ты ушел от основных тоннелей. Станислав знал эту фишку, но все равно слегка заплутал и полчаса спустя внезапно очутился у входа в контину. — Ну, раз уж я здесь, надо заглянуть, проверить, как там Полина, — решил капитан. Веселую компанию, собравшую вокруг себя половину посетителей бара, Станислав увидел сразу. По линии как раз пошла карта, и на капитана обратил внимание только однорукий бармен. — Плеснуть вам какого-нибудь пойла, Кэп? — подобострастно поинтересовался он, протезом-клешнёй выхватывая с подноса стакан почище. — Пойла не надо, — возразил Станислав. — А тоника со льдом? Пожалуй. Бармен кивнул и засуетился, словно ему заказали десятислойный коктейль, хотя в подобных случаях обычно с издевкой интересовался. — Может, тебе ещё молока налить, дедуля? К старому армейскому транспортнику на джекпоте действительно относились странно. С одной стороны, космический мозгоед, вызывающий, откровенно дружил с законом, как в лице бывшего пирата Роджера Сакайи. Так и вообще, все знали, что предлагать этим ребятам контрабанду бесполезно. С другой, периодически откалывал такие номера, что не выходил из стопа местных баек, заслужив статус не то местной достопримечательности, не то городского сумасшедшего. Так что, когда к облокотившемуся на стойку Станиславу с двух сторон подошли крепкие ребята, а бармен на полусогнутых отполз в сторону, непроизвольно пощёлкивая клешнёй, капитан очень удивился. «В чём дело, молодые люди?» С ледяной вежливостью осведомился он. «Да ничего, мы так...» — смутившиеся громилы отодвинулись на полметра. «Вы допивайте, мы подождём». Несмотря на это любезное предложение, Станислав со стуком поставил стакан на стойку, и повернулся к тому, что помассивнее. «Ну?» айзик приглашает вас в гости». Громила честно попытался напрячь лицевые мышцы, отвечающие за добродушную улыбку, но за отсутствием практики они сильно атрофировались. «Кто?» «Молодые люди порядком растерялись. Главного скупщика, краденого, тут знала не только каждая крыса, но и каждая клякса плесени. Крупный, офшорский бизнесмен». — наконец деликатно сформулировал второй посланец. — Хочет сделать вам интересное предложение. — чтоб прямо сейчас? — Ага, виновато но непреклонно подтвердил Громила. — Мы вас того проводим. Станислав внутренне скривился. Интересное, скорее всего, означало криминальное, а отказов местные бизнесмены не любили. Ладно, в крайнем случае можно туманно сказать, я подумаю и смыться. — Хорошо, пошли. Согласился он, залпом допил тоник, и так поморщился, что бармен не посмел заикнуться об оплате. Бизнесмен оказался крупным в буквальном смысле слова. Матерый офшур на голову ниже человека, зато вдвое массивнее. Длинная лохматая шерсть странно контрастировала с потертой, выцвешшей ермолкой и таким же пиджаком. Станислав знал, что у него тоже есть какое-то дурацкое название, но никак не мог его вспомнить. — Кого мы имеем счастье видеть своими глазами? — так радушно приветствовал афшур Станислава, что тот принялся судорожно вспоминать, не встречались ли они раньше. — Капитан Петухов, вы таки нашли капельку времени посетить мой скромный ларек. — Хм, — сказал Станислав, осматриваясь. Ларек напоминал пещеру дракона-клептомана вместо золота и принцесс, крадущего хлам с помойки. Впрочем, судя по запаху, одна принцесса тут все-таки завалялась, тихо и незаметно издохшая под грудами барахла. Из-за слабого, только над прилавком освещения, ларек казался еще просторнее. Полки уходили в темноту, как в бесконечный тоннель. Картину довершал облезлый, Зомбиподобный андроид, которого Станислав поначалу тоже принял за товар, но потом сообразил, что офшор вряд ли позволил бы ему так нахально сидеть на единственном стуле за прилавком. Ваше приглашение было до того любезным, что я не смог отказаться. Провожатые, кстати, как-то незаметно испарились, оставив хозяина и гостя наедине. Айзек заворчал, засмеялся. «Ой, только не шутите мне!» что такое отважный человек испугался моих ребяток. Когда я рассказал за ваши подвиги семье, брат Зяма почти записался в космодесант, а у двух племянниц началась стечка. Мне аж хочется плакать, что мы разных видов. Афшур мазнул лапой по глазам, хотя слезных желез у него не было. — Очень польщен, — пробормотал капитан. — Но, полагаю, вы позвали меня не за этим? Ворчание стало громче. «Ви люди такие забавные!» — Айзек неспешно со вкусом облокотился на прилавок. «Живете так мало, а нужно так много успеть, ай-яй-яй!» «Неудивительно, что ви так торопитесь! Вот, например, зачем вам столько планет? Там миллион человек, тут вообще тысяча, а уже кричат суверенитет! Мой внук Мойша имеет привычку так ковырять повидло из пончиков и бросать лужпайки!» Нет бы вначале довести до ума свою звездную систему, а только потом тянуть грабли до чужой. У людей есть поговорка. Не стоит хранить все яйца в одной корзине. Станислав смирился с мыслью, что быстро уйти не получится. «Хорошая поговорка», — подумав, решил Афшур. «Но для планет не подходит. Одно яйцо на одном краю галактики, второе на другом, третье вообще в соседнюю занесло. Куда это годится?» Ваша дорогая мама еще не выплакала глаза, дожидаясь вас с дороги. Но ведь ей всегда можно позвонить. Мать Станислава умерла девять лет назад, зато Полинина старалась за двоих. Именно поэтому я имею интерес до вашего товара, — встрепенулся Айзек, словно дождавшись условного знака. — Вернер, шо ты сидишь, как теща в гостях? Дай капитану стул, разве можно говорить такой важный разговор стоя? Андроид послушно поднялся и ушаркал в темноту, так при этом скрижища, что Станислав понял, почему хозяин не трогал его раньше. «Боюсь, вы меня с кем-то спутали», — вежливо ответил капитан, не спеша занимать освободившееся место. «Мы обычные переводчики, и на все наши грузы имеются накладные. Я не могу вам их продать». «Капитан, вы-таки держите меня за идиота?» — скорбно поинтересовался офшор. «Я вас умоляю, только не надо делать такие большие невинные глаза. Словно Балфер сам убился об ваш трап. А за казака я вообще промолчу. Когда Большой Ци услышал про ваш куш, то от зависти так качал головой, что сквозняк пошел по всему тоннелю». На счастье Станислава, офшуры не настолько хорошо разбирались в человеческой мимике, чтобы понять, как он опешил. Похоже, тут пахло куда более серьезным делом, чем простая контрабанда. «А что именно он услышал?» — схитрил капитан, справившись со столбняком. «Что вы таки снова оказались в нужном месте в нужное время?» — подмигнул Айзек. «И увели добычу с-под самого клюва чаек». Капитан понятия не имел, кого он имеет в виду, но сделал умный вид. «Так это их банда за нами уже месяц через полгалактики гоняется?» «Да какая там банда! Два придурка в три ряда!» пренебрежительно раздул ноздри Афшур. «Можно подумать большое дело, застрелить корабль, а вот сберечь и правильно пристроить хабар. Из уважения до вас, капитан, я готов предложить на двадцать тысяч больше, чем этот жулик-макинтош». Станислав не удержался и присвистнул. «Двадцать тысяч! Какова ж тогда основная сумма?» Афшур расценил это по-своему. «Капитан, вы же понимаете, что бедный торговец тоже должен поиметь интерес в вашем товаре. Скорбно поинтересовался он. «Весь джекпот знает за мою скромность, но чтобы не протянуть лапы, мне надо что-то положить в рот хотя бы раз в месяц». Из темноты донесся металлический скрежет, отдаленно напоминающий придушенный хохот. «У вас вроде и без меня товаров хватает», — пошутил Станислав, теня время, в надежде выцарапать из офшура что-нибудь более ценное, чем размытые намеки. «Это...» Айзек сощурился на заваленные хламом полки, словно впервые их увидел. «Это слезы, помноженные на убыток. Ну хорошо, плюс еще пять тысяч, пусть мои жены плачут по ночам от голода. А если вы взяли до сердца тот слух про полмиллиона, то я вас таки разочарую. Когда вы пойдете по него сами, вас придушит, как куренка. Нужен посредник, а он тоже любит вкусно кушать». Скупщик уморительно всплескивал лапами и качал головой, копируя человеческие жесты, интонации и потешно болтая неприкосновенными ушами. Но капитан не улыбнулся даже про себя. Афшуры больше напоминали ему рассамах, чем медведи, и их морды никогда не казались Станиславу добродушными. Скорее, масками, за которыми можно спрятать что угодно. Зато у Афшуров имелся определенный кодекс чести — Капитан был уверен, что даже в случае категорического отказа выйдет отсюда живым и здоровым. Пристукнут его уже потом другие, менее щепетильные бизнесмены, когда узнают, сколько Айзек готов выложить за загадочный товар. «Так через почему бы вам не сделать хорошо нам обоим?» — закончил офшур свою пламенную речь и выжидающий уставился на капитана. Станиславу в первую очередь хотелось сделать хорошо себе, то есть поскорее отсюда убраться, и обсудить полученную информацию с Вадимом и командой. Учитывая, как старательно Айзек избегал любого упоминания имен, событий и предмета торга, конкретный разговор начнется только, когда капитан предъявит офшуру этот загадочный товар. Торговец банально перестраховывался, не желая менять убыточный бизнес на тюремную камеру. Вдруг Станислав притащил на себе полицейский жучок. Пришлось вернуться к первоначальному плану. «Мне надо подумать», — туманно сказал капитан. — Думайте, — согласился Афшур, — но так и учтите, что лучшей цены вам никто не даст, а гарантий тем более. Поэтому, кто бы до вас не захотел, имейте меня первым. — Обязательно, — пообещал Станислав, поворачиваясь к выходу и на всякий случай опуская руку на кобуру. Но дверь ларька была капитальная, ядерным взрывом не прошибить. Если ребятки и пытались у нее подслушивать, то быстро разочаровались и убрались во своясе.